Глава 22. Агентство «Грань». Гостиница, где жили два друга, была тем еще местом. Обычный барак с обычными комнатами, в которых было сделано множество ячеек, как в шкафу, в несколько ярусов до самого потолка, в которых и спали люди. Смрад, стоявший там, был непереносим. И для разговора нам пришлось вытащить второго парня на улицу, Где, найдя закаулок с подозрительными запахами в выгребной ямы, я и просканировал воспоминания наркомана. По сути, воспоминаний как таковых там уже не было. Обрывки образов и отрывки диалогов. Пришлось сверяться с памятью парня, найденного в баре. Так, на обрывках этих воспоминаний я и собрал общую картину, после чего достал свой универсальный тестер, в котором было спрятано множество функций. Взяв образцы ДНК-материала, я просканировал своего дублера, и, судя по сканеру, жить ему осталось максимум сутки, так как разрушение организма уже шло огромными темпами. Тут даже медицинская капсула не сможет помочь. Мозг уже потерял большинство нейронных связей. По сути, это уже не человек, а овощ, ничего не понимающий. Именно потому, недолго думая, Я открыл один из экранированных контейнеров на поясе и достал оттуда плазменную гранату. Закрепить ее на теле наркомана не составило труда, после чего я просто толкнул его в сторону огромной кучи мусора, где он, свернувшись калачиком, лег и сразу заснул. Таймер был выставлен на 10 минут, поэтому время уйти оттуда у нас еще было. Повернувшись к его товарищу, сделал ему сильное внушение – перемешивая его картинками, как у наркомана, чтобы никто не смог узнать о моем вмешательстве. Затем внес образ медицинского центра по лечению наркомании, взятый из рекламного проспекта в сети, после чего внушил ему, что он должен бросить пить, устроиться на работу и, заработав денег, вернуться к родителям. Про своего друга он будет помнить, что искать его не стоит, и он ушел от него, нанявшись на длительный срок работать в одной из дальних систем. Отпустив его, я внимательно осмотрел место, где мы были и попробовал прощупать окружающее пространство с помощью обруча, задав поиски всех, кто может следить за мной. Но тут, как и ожидалось, не было не только людей, но и камер. Убедившись, отошел на 300 метров, продолжая наблюдать, чтобы никто не помешал ликвидации наркомана. В положенное время мина работала, ярко осветив темный переулок, но на эту вспышку никто даже не вышел. Похоже, в том районе привыкли и не к такому, а значит, переживать, что тут появится полиция и будет расследовать происшествие, не стоит. В этом я убедился, когда захотел заказать такси. Ни один из операторов не решился ехать за пассажиром в этот район, поэтому мне пришлось выбираться в более спокойный район. Вот только спокойно пройти мне не дали, даже несмотря на излучаемую ауру страха. Как только я отошел от цепочки баров, расположенных на окраине города вдоль одной из крупных дорог, то попал в западню. На одной из довольно широких улиц путь мне преградила банда подростков, а вторая группа перекрыла мне пути отступления. К сожалению, слишком плотная работа в баре, а затем внушение, поиски нужной информации. Все это отняло очень много моих сил, а поддержка непрерывной ауры страха ослабила мои псионические способности. Голова и так сильно болела. А тут еще, и вероятно, придется драться. То, что против меня вышли пятнадцатилетние подростки, меня нисколько не успокаивало. В таком возрасте они самые отмороженные, еще не наученные жизнью и ничего не боящиеся, пока не в стае. Да и повадки у них, как у шакалов. В прямом противостоянии им не выстоять. А вот сделать подлый удар, выстрел из-за угла, удар в спину – это для них лучшая тактика. В руках большинство из них держало биты и арматуру. Те, что появились за спиной, перекрыв пути отхода, были также вооружены, но я не видел, чем. Приняв решение драться, я распределил цели, выбрав в первую очередь самых опасных, включая вожака банды, который шел в центре построения. Ускоряя собственное время и резко выхватываю игольник, отскакивая при этом в сторону. Уже в полете начинаю стрелять. Всего насчитал 15 противников впереди и 8 сзади. Магазин игольника – 85 треугольных игл, толщиной около 5 мм и длиной около 5 см. У меня не бронебойные игры, а парализующие. Значит, на конце у них небольшое жало в виде иглы, как у шприца, и микрокапсула, которая выпускает сильнейший нейростетик, вызывающий мгновенный паралич. Доза совсем микроскопическая, но ее достаточно, чтобы парализовать даже лошадь. Именно поэтому стреляю короткими очередями, по три иглы, и успеваю попасть сразу в четверых человек. Но приземлившись в стороне, чувствую опасность и отпрыгиваю еще больше в сторону. Дистанция между мной и теми, кто впереди, пятнадцать метров, а вот те, кто сзади, рванули в мою сторону. Поэтому делаю кувырок в сторону, прямо в вонючую лужу, и при этом разворачиваюсь назад к возникшей угрозе. Поток плазмы проносится мимо меня и застревает в куче мусора, оплавляя ее. Развернувшись, стреляю в держащего оружия парня, на котором надеты элементы полицейского доспеха. Хорошо, что у меня активировалось боевое предвидение и незащищенные точки подсвечиваются зеленым светом. Поэтому иглы попадают в ботинок и лицо. Единственное, что можно гарантированно пробить. Похоже, что с главарем я ошибся. И тот, кто в меня стрелял, и был главарем этой банды. Но размышлять мне не дают. Обе группы подростков бросаются в мою сторону, а я, срываясь с места, бегу к главарю, отстреливая остальных, чтобы они не успели поднять оружие и использовать его против меня. Расстрелять оставшихся семерых подростков труда не составило, да и троих застрелил в спину, так как, потеряв главаря, да от такого напора они дрогнули. Подхватив плазменный пистолет, отскакиваю в сторону и поворачиваюсь к бежавшим на меня подросткам. Увидев у меня в руках помимо игольника еще и плазменный пистолет, Они бросаются в рассыпную, а я щедро одариваю их выстрелами в спину, положив практически всех, кроме одного, самого мелкого, неудачно поскользнувшегося и подвернувшего ногу. Упав, он притворился раненым, но я-то с математической точностью отслеживал не только количество пораженных подростков, но и места, куда попали иглы, и если не был уверен, что попал в тело, делал дополнительные выстрелы. Подойдя к замершему подростку, я пнул его ногой и сказал «Не прикидывайся, я знаю, что в тебя не попал. Или хочешь, чтобы я проверил, как пучок плазмы разносит твои мозги?» Дрогнув, подросток осторожно встал, весь дрожа от страха. «Дяденька, не убивайте, я тут случайно шел, я ни при чем». «Это ты можешь полицейским втирать, но твоя татуха на затылке явно, как и у остальных. Слушай меня внимательно, сейчас ты соберешь все вещи со своих друзей, и положишь их передо мной. После этого, возможно, я не буду по тебе стрелять. И не вздумай ничего предпринять. Поверь мне, я не промахнусь», — сказал я и махнул стволом плазменного пистолета в сторону лежащих. Пока парень под дулом пистолета собирал вещи со своих друзей, я думал, что мне с ними делать. «Оставлять факт нападения безнаказанным нельзя». И не важно, узнают об этом в будущем или нет. Нужно уже сейчас формировать свой имидж. Когда подросток передо мной вывалил кучу разного хлама, я понял, что особо богато они не были. Да и чего ждать от кучки рано повзрослевших детей. Около сотни кредитов на мелких чипах, айди, несколько наручных интеркомов, один планшет и старый тестер-диагност. Ножи, арматуру и биты я даже не считал. «Под кем ходите? Кто вас крышует и кому отстегиваете?» — спросил я. «Брату быка. В банде красных тусуется, Они под заводскими ходят, и мы отстегиваем». «А бык — это кто?» — спросил я. «Тот, кто встретил вас с большим составом. А стрелял левый, он у нас сейчас за главаря», — ответил дрожащий подросток. «Сядь у стены и не дергайся», — приказал я. А сам, собрав из кучи все, что можно дать в ломбард, Я взял биту и пошел ломать всем кисти рук. Да, это выглядело мерзко и противно, но сделать это необходимо. Вероятно, мне еще придется встретиться с ними. А возможно, я сам их спровоцирую. Есть у меня задумка на их счет. Закончив столь мерзкое дело, я уже собрался уходить, как меня окликнул оставшийся в сознании парень. «Мужик, а как же я?» «А что ты?» – не понял я вопроса. «А мне руку сломать. Когда все очнутся, я один буду спить с перелома. Меня же потом свои пришьют. Скажут, что это я вас на них овел! Проговорил через силу паренек. Пришлось вернуться и сломать ему левую руку. Парень прав, за такое могут реально убить, когда нужно будет выплеснуть свою злобу. Когда вышел из района бараков, то нашел ближайший ломбард. Зайдя в него, сдал все барахло, что удалось взять с банды. Пистолет я, конечно, оставил себе, решив припрятать, да и он может пригодиться в будущем. Оружие тут продавалось только гражданам высокой категории, одним словом, элите, а вот простым гражданам иметь его категорически запрещалось. Даже игольники продавали не всем, но на это уже особо не смотрели. Главное, чтобы с собой не было бронебойных игл или с ядовитыми наконечниками. За это можно попасть в тюрьму или на каторгу. В лучшем случае можно отделаться очень крупным штрафом. Много заработать не удалось, но и 180 кредитов были неплохим подспорьем моему бюджету. На самом деле, владение обезличенными банковскими чипами в этом мире не приветствовалось, но и не запрещалось. Банки неплохо на этом зарабатывали, беря очень большую комиссию за подобные операции. Так как большая часть простых рабочих была в кредитной кабале, то отложить что-либо на жизнь у них не получалось, и они предпочитали частные доходы получать именно обезличенными чипами. Они также были в ходу у бандитских группировок и разных преступных кланов, проводя с их помощью нелегальные сделки. Помимо обычных обезличных банковских чипов мелкого достоинства, были и чипы, вмещающие десятки тысяч кредитов, с которых можно списывать часть сумм. Только вот такие чипы стоили от трех с половиной тысяч кредитов, И позволить их себе могли только довольно обеспеченные люди. Зато комиссии с них не брали. Но там было ежемесячное обслуживание, автоматически уменьшающее сумму на балансе от 50 кредитов в месяц. По сути, это были аналоги банковских карт моего времени, только обезличенные и очень дорогие. Богатые использовали их для расчетов за нелегальный и полулегальный товар, при посещении борделей и за прочие условные радости жизни – которые хотели скрыть от своих близких и общественности. Будь у меня легальный ID и свой счет, то в ломбарде я получил бы в разы больше, но выбирать не приходилось. Да и таскать с собой откровенный мусор, да еще и, вероятно, краденный, я не рискнул. Выйдя из ломбарда, отправился на соседнюю улицу, откуда заказал такси, которое прилетело довольно быстро, и оно отвезло меня к моей гостинице. По дороге я снял испачканный комбинезон и теперь стал выглядеть более опрятно. Конечно, следы грязи на руках и лице остались, но это можно будет убрать в номере. По дороге просматривал информацию по юридическим агентствам и читал отзывы об их работе. Поиск нужной мне информации продолжил в своем номере, приняв перед этим душ, который был на несколько номеров и располагался один в коридоре. Как раз успел помыться до пробуждения основной массы жильцов. Когда я вышел, перед дверью уже стояла недовольная очередь из трех человек. Приведя себя в порядок, достал оставшиеся от посещения кафе бутерброды, съел их, запивая водой из бутылки, купленной там же. Основная цель моих поисков – это попытка легализации, и пойти я решил не простым путем, а подстраховаться. Ведь полностью разобраться в мыслях наркомана я не смог. Его мозг уже умирал, а пойди я в обычный центр регистрации – или Банк Содружества мог попасть в неприятную ситуацию, если там окажется, что мой двойник уже подписал контракт с одной из корпораций. Что-то такое мелькало в его мыслях, поэтому пришлось перебрать много информации в сети по этому поводу. Как правило, за расторжение контракта корпорация просила крупную сумму в размере 10 тысяч кредитов, что являлось неподъемной суммой для работника, ведь его зарплата не превышала 500-600 кредитов в месяц. Но тут мне нужно подстраховаться и иметь дополнительную сумму, а в данный момент ее у меня не было. Именно поэтому простая, по сути, операция подтверждения личности превращалась в настоящую спецоперацию с несколькими комбинациями. Четыре часа пришлось потратить на поиск нужного агентства, которое могло мне помочь решить эти проблемы, и при этом готовое сделать это без наличных кредитов, а еще и обладающее достаточным юридическим опытом. Помимо этого, пришлось программировать мой интерком под определенные параметры и вносить специальные параметры в встроенный имплантат Содружества, который поможет мне подделать результаты сканирования. От этой процедуры будет зависеть очень многое, поэтому пришлось уделить ей достаточно много времени и несколько раз все перепроверить. В итоге я остановил свой выбор на агентстве Грань, которое сейчас переживало нелегкие времена. Наезд конкурентов, претензии от мэрии, наезд местных бандитов. Все это началось после того, как они выиграли несколько дел от профсоюза рабочих у мэрии города. Тем явно не понравилось это, и они стали давить на них, используя все доступные рычаги. Что удивительно, агентство неплохо справлялось со всеми наездами и, используя свой опыт, успешно обжаловало все решения местных судов в Верховном суде планеты, которые представляли независимые судьи содружества. назначу встречу по сети, я первым делом отправился в секонд-хенд, где купил хорошего качества поношенный костюм с обувью и другими мелочами. Переговоры предстояли непростые, и нужно сразу поставить себя правильно. Когда вышел оттуда уже переодетым, воспользовался камерой хранения в небольшом банке, коих много было в этом районе, где оставил свои вещи и вызвал такси. Как только сделал это, то уничтожил данные в купленном в ломбарде интеркоме, закратив встроенный аккумулятор, в результате чего он наполовину расплавился. Это было необходимо, решив для себя перестраховаться и вспоминая, что это довольно часто спасало мне жизнь. Такси доставило меня в деловой район города, но не в самый центр, а на его окраину, высадив на верхней площадке большого бизнес-центра, предназначенный для флайеров. Там был небольшой пост охраны, где мне объяснили, как найти нужную мне фирму. Пройдя в отделенную часть этажа, уперся в ресепшн, на котором милая блондинка поинтересовалась, кому я, и проводила меня в скромный по размерам кабинет. За небольшим столом сидел парень лет 30, ведущий общение по стационарному интеркому, который, увидев меня, сделал знак присаживаться и подождать. Усевшись в простое кресло, оглядел кабинет, в котором особо и нечего было рассматривать. Имитация окна с голограммой внутри показывала жизнь города за окном. Небольшой шкаф с папками, больше для вида, так как ими явно не пользовались. Затем я начал рассматривать сидящего передо мной юриста, учитывать его манеру разговора и то, как он себя ведет. В целом, мне все понравилось, и я решил, что он сможет мне помочь в моем вопросе. Как только он закончил разговор, то тут же переключился на меня. Здравствуйте, меня зовут Христиан. Я старший юрист компании «Грань». Мне сказали, что вы хотите на прием именно ко мне, отказавшись от услуг моего коллеги. Могу я узнать цель вашего визита и что вас вынудило обратиться именно ко мне? Молча достаю из кармана кристалл памяти и кладу его на стол, прямо перед ним, смотря за его реакцией. Осторожно взяв его, он ставил его в универсальный считыватель, после чего сказал «База данных седьмого уровня, научный сотрудник». «Довольно редкая база, и достать ее очень трудно, особенно на таких планетах, как эта», – произнес он и посмотрел на меня. «Она будет ваша, если вы поможете решить мой вопрос. Это ваша дополнительная премия за качественно сделанную работу. Вас я выбрал, как одного из самых удачных юристов с большим показателем выигранных дел. Вопрос у меня непростой, но вполне легальный. Только мне требуется ваш особый подход». так как в процессе его решения, возможно, придется принимать нестандартные ходы. Эта база стоит около 20 тысяч кредитов, и в случае успешного решения моей проблемы, она ваша», сказал я, твердо посмотрев ему в глаза. Христиан внимательно осмотрел меня, останавливая свой взгляд на деталях, и чему-то утвердительно кивнул, приняв решение. «Хорошо, вы сумели меня заинтриговать, теперь расскажите суть вашей проблемы». Проговорил мой собеседник, весь подобравшись. Упускать шанс хорошо заработать он не собирался.